Глава 71. Распри. Пока отряды Джоуцина строились у подножья горы Фэнья, гусян со спутниками окольной тропой подобрались к ним вплотную и спрятались за огромным валуном, словно преступники. Девушка, выросшая в долине, знала округу, как свои пять пальцев. Она специально выбрала место, где их позицию было нелегко обнаружить, и откуда открывался отличный обзор на расположение противника. Соратники гусяна оказались на хребте Цинжу впервые. Они понятия не имели, что вслед за проводницей кругом обошли указатель, на котором еще недавно значилось живым душем вход заказан, и ступили на порог зловещей долины призраков. К счастью, им удалось прокрасться незамеченными. Сейчас все обитатели долины от первых лиц до призраков рангом помельче занимались более важными делами. В этот момент вдали показалась одинокая фигура всадника, укутанного в белоснежной одежды, что ярким пятном выделялся среди окружающего пейзажа. В руке всадник держал небольшой глиняный кувшин. За его спиной угадывался массивный двуручный меч. Это был Ебаи. Узнав старшего, Джан Чинлин удивленно вскрикнул, и Гусян пришлось зажать ему рот ладонью. Потрясение мальчишки можно было понять, С момента их расставания в поместье марионеток прошло всего несколько месяцев, а темные волосы Ебая успели посидеть наполовину. Строгое, словно высеченное из камня прекрасное лицо оставалось молодым, но контраст серебристых волос и нетронутой времени юности выдавал касание еле уловимого дыхания смерти. Казалось, ход времени давным-давно, обузданный бессмертным мастером, возобновил движение. Хотя на его коже отсутствовали признаки старения, убеленная голова возвещала о неумолимом приближении момента, когда каменная статуя разрушится в прах и развеется по ветру. Вытянув шею, Цау выглянул из укрытия, чтобы хорошенько рассмотреть новоприбывшего. Взгляд молодого человека остановился на невиданном ранее мече за спиной Ебаи. По первому взгляду можно было подумать, что он носит, Джень Мадао, поскольку оружие было чрезвычайно широким и длинным, за плечами всадника виднелась рукоять и часть ножен с искусственно выгравированным драконом. Гривастая спина свирепого зверя выгибалась, словно был он готов в любой момент сорваться с места и взмыть в небеса сквозь клубы облаков. Изображение дракона неистово дышало жаждой вольного полета до краев небес. «Это...» «Это легендарный клинок, хребет дракона, это...» — оторопела, пробормотал цау нин Прищурившись, Гусян посмотрела на меч, а потом обернулась и спросила, ни капли не стесняясь своей неосведомленности. «Что это еще за клинок такой?» цау нина сотрясала мелкая дрожь. Он подтянул Гусян за рукав поближе и объяснил с пробивающейся в голосе нервной дрожью. «Предания гласят о трех легендарных мечах!» Первый духовный, безымянный меч умин. На этом мече нет гравировки с именем, а знаменит он необычно ярким блеском в стали и непревзойденной заточкой. Второй тяжелый меч Духуан, великий простор, генерал среди мечей, безупречный, прочный и непобедимый. Он не имеет равных в мощи и свирепости, но ни первый, ни второй не сравнятся с третьим мечом по имени Лунбей, хребет дракона. Этот клинок неукротимой ярости. Считается, что он выкопан из небесного железа и потому способен низвергнуть богов. Не могу поверить, что Лунбэ оказался в руках ученика древнего монаха. Все три знаменитых меча считались давно утерянными. Немыслимо, что сегодня я стану свидетелем возвращения величайшего клинка в истории Дзяньху. Как бы тихо ни говорил Цао Вэнин, Джан Чин Лин расслышал его слова и снял великий простор с привязи Наталии. Зная, что седьмой лорд подарил ему поистине великолепный меч, мальчик помянул древнюю мудрость о том, что зазорно кичиться богатством, обернул ножны в неприметную рваную дерюгу. «Да Хуан здесь, со мной!» — вымолвил Джан Чин Лин и передал оружие в руки Цао Венина, чьи глаза чуть не вылезли из орбит. Ученик школы меча Фэн почтительно принял сверток обеими руками, дрожащими пальцами развернул ветхую тряпицу и обнаружил бесценный клинок. Самоцвет, доселе скрытый грязью, на глаза, переполненного эмоциями мечника, навернулись слезы благоговения. Его буквально потряхивало от волнения. Цао Вэнин гневно указал пальцем на Джао Чинлина. — Это Дахуан, генерал Великий Простор. Ты — осквернитель божественных реликвий. Ты — корова, пожирающая пионы. Ты — варвар, ломающий гуцини. Ты — Ты твой проступок сравнивается с тяжестью лишения и сожжением книг и закапыванием ученых заживо. Цао Вэнин так расшумелся, что гусян пришлось на него шикнуть. Все четверо снова обратили взгляды на толпу внизу. Ебай давил своим присутствием. Он ехал прямиком к Джао Цин и, не подумав спешиться, а ряды вооруженных воинов покорно расступались перед ним. Невозмутимый, бесстрастный мастер, возвышающийся над морем людских голов, выглядел еще высокомернее обычного. Джао Цина тоже поразила внезапная седина Ебая. но он старательно скрывал промелькнувшее на лице удивление дежурной улыбкой. Способность Джао Цина сохранять невозмутимость была на порядок хуже, чем у Гао Чуна. Если железный судья лицемерил во имя защиты опасной тайны, то мечник Цюань Шань из жажды власти, и убедить окружающих в своей правоте ему было сложнее. Джао Цин начал с того, что уважительно обхватил кулак ладони в приветствии. «Молодой мастер Е, поистине вы пришли вовремя, призывая вас присоединиться к нашему походу во имя возмездия». Ебай резко оборвал его, не удосужившись изобразить доброжелательность. «Кристальная броня у тебя или нет?» Толпа негодующе заколокотала, а Джао Цин в посуровил. Сердце Джан и остальных сжалось от страха. «Что происходит?» – неудоменно спросила Гусян. «Разве Ебай не с ними заодно?» «Нет, дева Гу прошептала Гауся Алянь. У героя Е своя задача. Он владеет одним из знаков чести» приказ, скрепленный тремя знаками, созывает собрание героев со всего Дзяньху. Один из знаков хранил древний монах, давно затворившийся от мирских дел на горе Чанмин. После убийства главы клана Джанов и главы школы Тайншань, мой отец лично отправился к подножью этой горы, чтобы воззвать к древнему монаху, да только тот к нему не вышел, а позже прислал в Дунтин ученика в качестве своего представителя. Герой Е – хранитель знаков чести, он никак не связан с остальными и действует сам по себе. Гаосио Алянь ненадолго задумалась и решила добавить. Честно говоря, отец удивился, увидев героя Е, просто, просто ходят слухи, что древний монах давно скончался. Обитатели Дяньху узнали о древнем монахе лишь то, что он реальная личность. Но его имя, фамилия, возраст и происхождение стерлись временем. Если вспомнить, что знаки чести были созданы около ста лет назад, предположение, что древний монах давно ушел из жизни, не казалось таким уж беспочвенным. Необходимость смотреть на сидевшего в седле Ебай снизу вверх пошатнула и без того давшей слабину самообладания Джао Цина. Глава Джао еле сдерживала раздражение. В его улыбке не осталось и капли теплоты. Что вы имеете в виду, молодой мастер Е? Ебай показательно проигнорировал вопрос. Он окинул равнодушным взглядом гомонящую толпу, а затем громко объяснил. «Мне без разницы, собираетесь вы биться или поднимаете пустой шум. Любой, кто желает возмездия, может выступить в поход. Однако есть одно «но». Пока я жив, даже не думайте открыть арсенал». Этот человек по-прежнему плевать хотел на всех вокруг, Судя по его тону, он и с небесным императором говорил бы с тем же пренебрежением. Даже Джоу Цзышу, который славился самоконтролем, неоднократно скрипел зубами в желании хорошенько поколотить бессмертного монстра. Что говорить о людях, которых раньше не имели никаких дел с ебай? Кто-то из героев презрительно фыркнул. «Пф, преемник древнего монаха, унаследовал от наставника целых две вещи – большой рот и большое самомнение!» Ебай скользнул взглядом в сторону говорившего, им оказался Фэн, -сио Фэн но сейчас можно было рассмотреть только его макушку. С тех пор, как верный гаушань ну ослеп, Фэн, -сио Фэн ни разу не сидел у него на плечах, сменив роль наездника на роль поводыря. Коротышка все так же напоминал преспелую ягоду, готовую лопнуть от гнева по малейшему поводу, и все так же ни во что не ставил элементарную вежливость. Если бы в Дзяньху составляли список сквернословов, Фэн Сио Фэн оккупировал бы первую строчку на веки вечной. Единственным человеком, кому он испытывал некую привязанность, был гора. «Я не шучу», — сказал Ебай. «Молодой герой я хочет разворошить осинное гнездо, да?» — в полголоса спросила Гао Сяолянь. Лянь. После совместного похода в поместье марионеток Джан Чинлин знал о Ебае больше остальных и решил, что пора поделиться сведениями. Этот, этот старший Е, он совсем не молодой герой. Он очень стар. Он был наставником Джунсуани, который погиб 30 лет назад. И он поведал друзьям все, что знал сам. Тени надолго оцепенели, пока Гусян наконец не вернулся дар речи. Бабушки мои, шепотом изумилась она, «Сколько же ему лет, вечная черепаха твою же?» Услышав, что гусян опять перешла на птичий язык, Цао Венин поспешил перебить ее. «Значит, можно сказать, что самый важный артефакт для доступа в арсенал на самом деле старший Е?» Узнав, что виной неразберихи послужила кристальная броня, он спустился с горы и отправился на поиски правды. Тут вмешалась гусян. Встрепенувшись, она указала на толпу внизу, «Глядите-ка, они вот-вот подерутся!» Из-за валуна одновременно высунулись четыре головы. Праведные мастера канфу отправились в поход, преследуя разные роли. Конечно, среди них присутствовали и идейные люди, не блиставшие особым умом, которыми было удобно манипулировать. Джоу Цин нарочно пригласил таких побольше и обдурил их, собрав под девизом возмездия ради благополучия простого народа». Поэтому слова Ебаи произвели эффект скалы, рухнувшей в воду и взметнувшей тысячу волн, глупые благородные пешки разом возрапотали. Немногие обладатели здравого смысла подозрительно перешептывались, в то время как остальные предсказуемо ополчились на Ебай. его провоцирующее поведение вызывало яростные упреки. «Этот парень – помеха нашему пути!» выкрикнул кто-то совсем рядом с белым всадником, Гаучун призвал ученика монахов в Дунтин и не отходил от него ни на шаг. Наверняка они с самого начала были заодно. Ебай всегда предпочитал действия разговором. В следующий миг его обвинитель явно увидел перед своим носом кончик хлыста и отпрыгнул, но увернуться от удара не успел. Хлыст настиг его в полете, оставив унизительную красную отметину поперек лица. Джао Цин подал сигнал глазами, по его команде на Ебай набросились сразу несколько человек со всех сторон. Никто и не различил движение белой фигуры, никто не понял, каким образом Ебай раскидал окружающих его противников, укоротив кого-то на руку, кого-то на ногу. Со стороны казалось, что белый всадник не шелохнулся, продолжая держать в одной руке маленький сосуд, а в другой хлыст. Демонстрация запредельного мастерства конфуза заставила многих содрогнуться от ужаса. Даже у Джао Цина нервно дернулась века. «Подождите, давайте все успокоимся», – прозвучал чей-то спокойный голос. Древний монах славился исключительной добродетелью. Его ученик никак не может оказаться недостойным человеком. Незачем перекладывать вину Гаучуна на других людей. Глаза Цао Нина широко распахнулись. Он узнал этот голос. Это был его шифу Мо Хуайян. Юный ученик заметно занервничал, покрываясь испариной, и крепко сжал кулаки, внимательно слушая вежливую речь наставника. «Молодой мастерье, на чем основаны ваши утверждения?» — любезно поинтересовался Мо Хуайян. «Вы же не могли сказать это просто так наугад. Мы были бы рады вам поверить, поэтому прошу». «Будьте с нами честны, поведайте без обедняков, правда ли, что все фрагменты кристальной брони уже собраны в одних руках, а нас всех просто используют». Наблюдательная Гусян заметила, что к этому моменту толпа разделилась на два крыла. В пути Мохуаян вел себя молчаливо, не вмешиваясь в рассуждения и споры, За сто сейчас, благодаря исключительной репутации и грамотно подобранному моменту, он привлек на свою сторону силу, сравнимую с лагерем приверженцев Джао Цина. Отряд славных героев все еще не начал подниматься на гору фэнья а уже превратился в стаю озлобленных друг на друга собак. Гусян украдкой взглянула на Цао Вэйнина, еще более уверившись в том, что, увы, Шиф этого глупого парнишки выступил в поход с далеко идущими планами. Джао Цин не ожидал предательства со стороны Мо Хуаяна. Ему нестерпимо захотелось содрать кожу с хитрого старика, но пришлось сдержаться. Спорить с Ебай тоже было нельзя, это доказало бы, что мечник Цуаньшань не чист на руку. Ебай не купился на вежливость Мо Хуаяна, но снизошел до ответа. «Чтобы открыть арсенал, нужны два предмета». Цельная кристальная броня и ключ. По итогу проведенного мной расследования предположу, что ключ находится у призраков долины. Если бы призраки владели еще и броней, стали бы они дожидаться сражения. Нет, они бы уже пытались отпереть арсенал. Ха! Тогда бы я с вами тут не болтал и занимался изгнанием нечисти с того света. Броня была у гаучуна, попытался оправдаться Джао Цин. Когда мы сопровождали в шуджун тело главы Шеня, Гаучун задумал меня убить и объединился для этого с призраком Висельника. Покушение провалилось, и Гаучун погиб. Сьофан был ранен, но сбежал, и его местонахождение до сих пор неизвестно, так что, вероятно, броня у Сьофана. Ебай усмехнулся. Не только ты хочешь узнать, где Сьофан. Долина посылает отряд за отрядом на его поиски. Во время последней вылазки погиб один из великой десятки – скорбящий призрак. Если призрак висельника обладает столь замечательными талантами, почему он до сих пор не открыл арсенал, а вместо этого зарылся в глубокой норе? Скорбящий призрак и сам является злом во плоти. Он убил человека ради его собственности. «Откуда мне знать, что творится в станах этих кровожадных нелюдей из долины?» – возмутился Джао Цинн. Может, они не смогли поделить добычу и теперь убивают друг друга? В любом случае, хитрость Гаучуна нельзя недооценивать. У него было много приспешников. Вполне вероятно, он отдал броню кому-то из них. Неужели, выходит, кристальная броня, которую, как зеницу ока, берегли пять великих кланов, пропала с концами? Недоверчиво осведомился Ебай и в любой момент кто-то неизвестный может отпереть арсенал, но вместо того, чтобы расследовать исчезновение брони «Вы», герой Джао, согнали людей на штурм Долины Призраков. Почему именно сюда? Где логика?» Тон ебаясь становился все более угрожающим. Джао сын остолбенел, но через секунду вернул самообладание. «Призраки Долины — это исчадия преисподней, которые за гнусные деяния должны были лишиться своей жалкой жизни». Или, по мнению молодого мастера Е, они не заслуживают смерти?» Мохуаян помрачнел и перешел за спину Ебай. Половина народа последовала его примеру, выстроившись напротив Джао Цина. «Глава школы МО, что это значит?» – требовательно спросил Джао Цин. «Не пытайтесь сменить тему, герой Джао», – спокойно предупредил Мохуаян. «Сначала мы выслушаем ваше четкое объяснение, а по итогу рассудим». Убедившись в скрытых намерениях Моху Аяна, Джао Цин в ярости подумал, этот старый бес пользуется пожаром, чтобы вершить грабежи, он стал обузой и угрозой моему влиянию, нужно избавиться от него здесь и сейчас. Быстро приняв решение, герой Джао еле заметно повел пальцами. Из-за суматохи люди внизу ничего не заметили, но гусян со товарищами со своей наблюдательностью уловили подозрительный жест. Повинуясь безволной команде, неприметный человек позади джал Цина выскользнул из толпы, отошел в сторону и с сигнальным жестом махнул кому-то в глубине леса. Среди густых ветвей промелькнул темный силуэт с маленьким арбалетом в руке. «Ядовитый скорпион!» Цау Вейнину некогда было думать, он выскочил из-за исполинского из валуна и на всех парах ринулся в толпу с воплем «Шифу, берегитесь!» Гусян не успела его удержать, и ее сердце сжалось от ужаса.